Глава 34. Ты почему ничего не ешь? Очень вкусно. Илона с аппетитом ела принесён официантам форель. То же самое заказала и Полина, но при виде блюда как-то странно начало мутить. Не знаю, что-то не лезет ничего. Полина отпила воды и посмотрела в широкое панорамное окно ресторанного зала, у которого они сидели. Специально ли и нет, но Илона притащила её именно в пармезан, сказав о том, что им непременно надо здесь побывать хоть раз в жизни, чтобы понять, чем питаются богатые люди. Девушка знала, чем они питаются, потому что выбросила кучу фирменных пакетов ровно месяц и одну неделю назад. У Полины не было никакого желания сюда идти. Вообще не было желания идти куда-либо, но с подругой они давно не виделись. То Назар капризничал и не отпускал мамку, то дела и усталость. Погода снова шалила, после циклона ударили морозы, а затем как-то резко решила прийти в весна. Небо было чистым и ярко-голубым, как глаза одного мужчины, думать о котором не хотелось тоже. Начался март, потекли лужи. Полина смотрела на широкий проспект со второго этажа ресторана. Солнце заливало улицы, люди сняли тёплые шубы и пуховики, одевшись в яркие куртки и пальто. Анека варила вилкой в рыбе, как-то вполуха слушала подругу и её рассказы о подрастающем сыне. Кстати, очень вкусная форель, попробуй. Совсем ничего не ешь. Я тебя не видела месяц после той погоды и метели. Ужас, что было, помнишь? Полина помнила каждую минуту, помнила то, что было, но так и не решилась рассказать подруге о своём романтическом приключении. Нет, я не была стыдна не за то, что проис- ходила в её спальне, в квартире, и за её пределами не было стыдно абсолютно ни за одну минуту проведённую с мужчинами. Но это было до того личное, трогающее так глубоко, что рассказывать об этом было равносильно предательству, словно бы она предала саму себя. Поэтому, когда Илона вспомнила о том моменте, когда Полина обмолвилась о мужчинах и снах, она перевела всё в шутку. Илонка, отставла, увлечённая своими заботами, снова затараторила о сыне, а вечно о вечно пропадающем на службе Назарове. Ты похудела, Полинка, есть новая диета? Смотрю ты ничего не ешь. Ой, да какая диета, Илона, с Мишей. Животком что-то в последнее время или с кишечником? Надо к врачу сходить. Ничего не могу есть, то тошнит, то мутит. Весна ещё это, не высыпаюсь. Может, грипп какой желудочный? Ну ты скажешь, если бы грипп, то температура была бы точно. До да Валентина достал в доску. Все достали. Полина кинула на стол салфетку и снова отвернулась к окну. Что этому козленю надо? Ленка, наша горничная бывшая, теперь его новая пассия. Администратором стала, 2 недели была со мной в смене, но мы повздорили. Я ей залепила пощёчину. Валентин утром устроил скандал. Ленка как шавка, поддакивала рядом. Мало волить мне надо. Вот же твари какие. А я говорила, что говно мужик, и все его поступки будут такие же. А ты защищала его и находила оправдание. Илон, да я и это понимаю, конечно. Я Ивановт сама не удержалась. Так не делается, но она реально вывела меня. Надо знать границы между личным и работой. И вообще, не хрен меня оскорблять. Да и правильно, что влепила. Я бы ещё прошлась мордой по стойке. Уходя оттуда, зачем тебе эти головняки? Молодая красивая, вон похудела килограмм на 5. Птички торчат, словно больше стали. Опыта выше крыши, до да тебя в любой отель возьмут с таким стажем. Илона жевала рыбу, размахивала вилкой, убеждая по другую улицу. Полина и сама думала об этом. В последнее время стала как-то совсем невыносима. Ленку убрали с её ночной смены, виделись они редко. Валентин вроде притих, но всё чаще кидал на неё странные взгляды, от которых была мерзка. Она не хотела увольняться, понимала краем сознания, что держится лишь потому, что ждет их. Господи, глупо, как бабе 30 лет, а она ждет мужиков. Тоже мне, юнуна и авось. Два авося. Вот, кажется, пробьет полночь, дверь отеля распахнутся, первым зайдет Влад со своей наглой усмешкой и огнем похоти в глазах, а за ним невозмутимый Герман. И у нее снова станут ватными ноги и вернется возбуждение, которого не было уже месяца одну неделю. Странно, но ей не снились больше тесны и вообще практически никакие не снились. Было, наверное, раз или два, когда Полина прос палась после смены в холодном поту от страха, который, кажется, заполнял все клеточки её тела. Но причину страха так и не смогла разобрать, как и вспомнить сюжет снов. Она так ни разу и не притронулась к своим секс-игрушкам, которые после той ночи были тщательно вымыты и забыты. И вот их убили, представляешь? Кого убили? Полина прослушала, о чём говорила подруга, погружённая в свои мысли, разглядывая небо за окнами ресторана. Повернулась к Илоне, подождала, когда она прожуёт. Наверное, рыба и правда вкусна. Но помни, что перестрелку в феврале у вашего отеля. Назаров ещё пропадал потом 3 ночи. Начальство требовало всех найти и наказать. Нашли? Полина насторожилась, сжав ладонь в кулак. Да куда там нет, конечно. А убили-то кого? Таких убили, тех кого искали, в смысле, убили. Ну как убивают бандитов? Ну тут их свои же и прикончили. Не понимаю. Полина на самом деле ничего не понимала. Элона, наверное, всё путается. Случаи убитых людей не могут быть связаны. Да я сама мало что поняла, но ты знаешь, Назарова, как выпучит глазище своей малой Лоны это государственная тайна, бесит меня только. Ну, ну вот, те два мужика были торговцы оружием. Тут на них совершили покушение, но неудачное. А вот совсем недавно на границе с Азербайджаном была изъята партия оружия. Кто-то с кем-то не успел договориться, и в итоге столкновение бандитских группировок, куча трупов среди них и те два, что еще в здравии были в нашем городе. А как узнали, что это именно они? Ой, Полин, ты как с луны. ФСБ все знает, только никому ничего не говорят. Ком застрял в горле. Полина поднесла бокал с водой к губам, руки тряслись, внутри всё похолодило так, что прошиб озноб. После нескольких глотков накатила жуткая тошнота. Полина только и успела прижать ладонь к губам, глубоко вздохнула носом, вскочила, уронив стул, побежала в уборную. Стоя на коленях, собрав волосы, долго пустошало желудок до болезненных спазмов. Казалось, что уже нечем, но дальше пошла желчь, лоб покрылся испариной. Господи, да что с тобой такое, Полинка? Илона была рядом, гладила по спине, подавала салфетки, а Полина не хотела верить в то, что услышала. Этого просто не может быть. Это точно какая-то ошибка. Илонка и Ионозаров что-то напутали эти люди, не её Влад и Герман. Влад ведь говорил, что они заговорённы. Так всё, вставай, пойдём в клинику. Ну зачем? Проверять тебя, что ты там съела, почему бледная вся, блеваешь? скинулась, всё нормально. Я вижу, как нормально. Поедем к моему доктору. Тётка Профи сразу скажет, что не так. Спорить с Илоной было бесполезно. Она не принимала отказов, если что-то задумала, а Полине было уже всё равно. Кое-как приведя себя в порядок, долго умывалась холодной водой. В зеркало и правда смотреть на себя было страшно. Она разом словно постарела. Под глазами синяки, кожа почти прозрачная. Всё дорогу до клиники молчала. Илонка подозрительно косилась, а Полина отказывалась верить, что всё услышанное правда. Этого не может быть. Да ей по сути должно быть всё равно, ведь она и никто как, и онай Но чего так болезненно нажимается сердце? Как вы себя чувствуете? Что? Полина подняла глаза и увидела перед собой милую женщину в белом халате и очках. Она совсем пропустила, как здесь оказалось. Вот совсем недавно был ресторан, машины, илоны, а сейчас рядом доктор. Хорошо, вроде хорошо чувствую. Тошнит? Нет, сейчас нет. Понятно. Давайте измерим давление, а потом я вас посмотрю. Полина кивнула, наблюдая за манипуляциями доктора. Она отвлеклась, обернулась, рассматривая уютный кабинет. Наверняка частная клиника. Всё стильно и дорого. Подруги нигде не было. Женщина смерила давление, что-то записала в карточку. Вас зовут Полина? Да, самой его Полина. Викторовна. Меня зовут Валентина Юрьевна. Я семейный доктор, это моя частная клиника. Вы не против, если мы кое-что проверим? Что именно? Полина нас оражилась. Мы сделаем ультразвуковое исследование. Да, конечно. Пройдёмте. Милона Пелакофе в уютном холле лишь проводила Полину взглядом и кивнула в знак поддержки. Приветливая девушка в кабинете, куда они зашли, улыбнулась и пригласила её прилечь. Подняла блузку и припустила брюки. Доктор и девушка о чём-то переговаривались, Полина не вслушивалась, почувствовала лишь прохладный гель на коже, но всё равно без эмоций смотрела в потолок, переваривая последние новости, отказываясь в них верить. Но как не поверить, если подполковник ФСБ Назаров сам сказал, что мужчина мертвы? Да, вы правы, Валентина Юрьевна, около 5 недель Пять недель чего? Полина наконец отвлеклась от своих мыслей и посмотрела на женщин. Пять недель беременности. Чей беременности? Вашей, Полина Викторовна?